Дневник императора Александра II. Захотелось написать. Ничего печального не случилось. Проснувшись, долго думал, какой был прошлый век, волны крови, и нашей семейной крови тоже. Путь от тюрьмы до тронной залы был так мал, мои несчастные убиенные предки, императоры, удалы и изверги, заговорщики, фавориты. которых из дворцов отправляли прямо в Сибирь, чтоб преследующим царство не вернуть во дворец. Порой один фаворит, Бирон, возвращался из ссылки, в то время как другой, отправивший его в эту ссылку, Миних, мчался на его место. Говорят, они встретились в дороге. Вынутый из могилы прадед император, поставленный рядом с умершей прабабушкой, свергнувший его с трона, В гробах, стоявших рядом в одной зале, соединилась семья. Безумный дед, заставлявший гасить свет во всей столице в 10 часов, когда ложился спать сам. Дед и прадед, загримированные в гробах, чтобы скрыть следы зверских насилий пьяных гвардейцев. И всё это под звуки маршей гвардейских парадов, под грохот болов и пушек, извещавших о наших рождениях, о наводнениях. не наши могилы в соборе, видны мы из окон нашего дворца, чтоб мы не забывали. Вчера я обедала у сына Владимира, и из окон его дворца тюрьма и кладбище, как на ладони. Ничего аппетит не уменьшился. А тайна, тайна. И дядя Александр I будто бы не умер, но решивший замолить всю кровь и безумство предков, убийство собственного отца. и отправившийся нищим в сибирь помню, когда появились слухи о старце, объявившемся в сибири, так на него похожем. Матушка спросила папа об этих слухах. И отец, всегда рыцарь, впервые яростно накричал на неё. Меня уверяют, что гроб победителя Наполеона в Петропавловском соборе пустой. Я хотел открыть гроб, чтобы хоть в этом мы перестали быть тайной для самих себя. Но испугался. А вдруг и вправду пустой. И высеченный плетью за бродяжничество старец был император Всероссийский. И нынешний сон. Я горько плакал. Я видел иссеченную спину старца. Точнее, кровавое месиво, как у того солдатика, которого секли при мне в юности. Потом старец приблизил свое лицо. Я хотел крикнуть от ужаса. И проснулся. И не мог понять, где я. Понял, только услышав ее ровное детское дыхание рядом. Этот сон пугает. Он непонятен. Ибо вчерашний день доставил только радость. Ларис сообщил. Взяли крестьянского сына Желябова, хоть этот не дворянин, главу извергов. Теперь вся верхушка дожидается участи в крепости. Но какая злоба в этих молодых людях? Желябов сказал что-то вроде «Извергов». Убьют нас другие, придут. Народу нынче рождается много. Тоже принял военного министра Милютина. Сказал ему: "Поздравите меня. Ларис мне возвестил, что последний главарь схвачен, и что тровить меня уже просто некому". И так захотелось прежней долгой прогулки в летнем саду, может, теперь возобновить. Служба в малой церкви. Я долго молился. Отправился в кабинет принял Варис Меликова. Он приготовил правительственное сообщение о новой реформе. Поручил Валуеву, председатель комитета министров, собрать 4 марта совет министров, одобрить проект и опубликовать от имени правительства. Начинается путь к конституции. Этот день должен стать историческим. В манеж поеду в мундире сотёрного батальона. того самого батальона, который спас отца и дворец во время восстания декабристов. К этому сотёрному батальону вынес меня когда-то отец в детском мундирчике. Но Ларис очень просит не ехать сегодня в манеж. Сказал, что ему известно, будто изверги заложили мину под Малой Садовой. Договорились, что поеду туда и обратно через Екатерининский канал, хотя обычно возвращаюсь через Малую Садовую. Люблю эту дорогу. пил кофе с Милой в салатной столовой. Милая тоже получила предостережение от каких-то доброхотов из тайного ордена вроде масонов. Но откуда все всё знают? Она напомнила мне, как неделю назад каждое утро находил я на подоконнике спальни растерзанных голубей. Кровавые перья, обглоданные тушки. Виновником оказался гигантский коршун, поселившийся на крыше дворца. Подстреленный он оказался таких испалинских размеров, что чучело выставили в концкамере. Милая считает это предупреждением божьим. Она горько рыдала и говорила: "Я тебя не пущу. Я поклялся, что буду осторожен". Она не слушала, держалась руками за мундир, молила, не отпускала, повисла на мне. Как она была хороша в этих слезах. И я придумал, как сладко убрать её нервность. обнял её и понёс поднял юбки её ноги в чёрных чулках заплаканное лицо стол покрыт игральными картами на столе на разложенной карте империи она шептала плакала но тот ночной визит во сне старца дядюшки и эти страхи решил всё-таки записать здесь сообщение для милой Дорогая Катя. Мой официальный дневник, где события изложены для истории, надо передать наследнику престола. Кроме того дневника, я вёл для себя эти секретные записи в нескольких печальных, даже страшных днях моей жизни. Я начал их в проклятый день первого покушения, но тот выстрел оказался всего лишь прологом к событиям более ужасным. С тех пор я пережил пять покушений. Пять раз спас меня Господь. И все эти пять раз я садился за эти записки, чтобы потом в суете забывать о них. И эти записи я решаюсь оставить вам, тебе и Гоге. Однако некоторые записи, Катя, ты должна изъять. Ты всегда не любила мою откровенность, называла ее бесстыдным мужским подпольем. Ты всегда плакала, когда я рассказывал тебе о моё всё. А я я так любил твою ревность к моему прошлому. Я люблю тебя. Я твой. И коли что я твой, поверь, не умру. Я только спрячусь в природе. И там, из-за деревьев, самые красивые в этом мире деревья, в листьях парка буду улыбаться вашей жизни. И только ты Будешь видеть меня. Твой Саша. Дорогой Гого, ты родился, когда мне шёл шестой десяток. Мой возраст лишает меня самого прекрасного бесецца с взрослым сыном. Я могу только воображать, каким ты станешь. Ты же из этих записей вряд ли поймёшь, кем был твой отец. Но немного почувствуешь. Ибо излагая события, я старался быть откровением. Как было в нашем роду откровенно пожалуй только одна прабабушка, великая Екатерина. Записана 1 марта 1881 года.